Глава шестая. Столица империи Ордыния, город Даркхум. Путешествие сквозь магический портал было пугающим и необычным. Время словно замедлилось, и я оказалась в полной невесомости. Вокруг вспыхивали яркие цвета, которые тут же сменялись глубокими тенями, а гул невидимых голосов становился все ближе и ближе. На миг меня ослепила яркая пурпурная вспышка, и мои ноги, наконец, встретились с брусчаткой. «Ничего себе!» Я повертела головой по сторонам, разглядывая место, в котором оказалось, и с удивлением оглянулась на портал, объятый лиловым, почти неоновым свечением. Внутри него виднелись хаотично движущиеся магические волны и искры. «Добро пожаловать в Даркхам!» Моё внимание привлёк элегантный темноволосый мужчина лет сорока, стоящий рядом с порталом. Он держал в руках толстую записную книгу и ручку, выполняя роль смотрителя. «Откуда прибыли? Запрещённые артефакты, одурманивающие магические зелья при себе имеются?» Я... Э, я растерялась, разглядывая его чёрный цилиндр и лёгкое пальто, накинутое поверх тёмного костюма. Выглядел он вполне обычно до тех пор, пока не поднял на меня свои ярко-лиловые сияющие глаза. Оценив меня с макушки до пят, смотритель снова уставился в книгу. «Мисс, вы везете запрещенные товары?» – переспросил он. Внезапно на мою талию легла мужская ладонь, и рядом появился Даран. «Здравствуй, Ум! Портальный смотритель, как по команде, вскинул голову и расплылся в широкой улыбке. «Мистер Ройс, с прибытием домой!» «Благодарю. А где кролик?» Том тихонько кивнул в сторону невысокого зеленого куста, растущего возле тротуара, и, приложив ладонь козырьком к ко рту, тихо произнес. «Он очень просил меня его не выдавать». Губы Даррена скривились в усмешке. Он достал из кармана брюк несколько бумажных купюр и протянул их Тому. «В книге прибытия нас, разумеется, не отмечай». Смотритель довольно улыбнулся, быстро спрятал деньги во внутренний карман и захлопнул книгу. Поддавшись ближе к нам, он понизил голос до шепота и произнес. «Вас, к слову, искали, мистер Ройс». «Кто?» Даран вмиг стал серьезным. «Эльфийцы. Они приходили ко мне вчера вечером и допытывались, не пересекали ли вы границу империи». «А ты что?» «Разумеется, я вас не выдал. Поговаривают, что они проверяли все портальные книги в городе». Даррен протянул Тому еще несколько купюр и по-дружески хлопнул его по плечу. «Благодарю». Взгляд смотрителя замер на моем лице, и в его необычных глазах вдруг ярко вспыхнул лиловый огонек. «Эта девушка очень похожа на мисс Лавьер», — выпалил он. Даррен усмехнулся, крепко приобнял меня за талию и двинулся вперед. «Это и есть она, Том. Но ее ты тоже пока не видел». «Разумеется, разумеется». «Лавьер?» – переспросила я тихо, глянув на профиль Даррена. «Ну, по крайней мере, именно такую фамилию ты носила, пока не отправилась в соседнюю империю». «Хм, так значит, мое настоящее имя – Шарлин Лавьер. Судя по всему, в этом городке меня отлично знают. Может, наладить здесь жизнь будет не так сложно? Должны же у меня быть здесь какие-то знакомые. Осталось только их найти и попросить о помощи». Мы остановились возле кустов. Даррен спокойно просунул руку в зеленые заросли и вытащил за уши Флина. «Нет, нет, умоляю!» — закричал кролик, барахтаясь в воздухе. «Прекрати орать!» — прошипел злобно Даррен. «Чего я точно не ожидала, так это того, что кролик последует этой просьбе». Продолжая собственнически держать меня за талию, Даррен спокойно двинулся вперед, так и не выпустив Флина из рук. Шел с ним по улице так вальяжно и спокойно, словно с авоськой из магазина. А я разглядывала ночные улицы города, освещенные фонарями, излучающими теплый мягкий свет. В некоторых высоких зданиях угадывались элементы готической архитектуры. Небольшие башенки, потрясающие арочные виражи, резной декор и остроконечные крыши. Вдоль тротуаров растянулись ровные ряды уличных фонарей, а в небе светила такая яркая большая луна, что у меня перехватило дыхание от красоты. Мы свернули за угол и оказались на широкой оживленной улице. Здесь было шумно и ярко. Откуда-то из зданий доносились мелодичные звуки саксофона и трубы. Некоторые прохожие неспешно прогуливались по тротуарам, в то время как другие, напротив, спешились чемоданами в руках к магическому порталу, расположенному в середине улицы. «Городские перемещения», — гласила деревянная неоновая вывеска над порталом. Люди с чемоданами и сумками толпились в очереди, дожидаясь, пока еще один смотритель в таком же наряде, как у Тома, внесет их имена в списки и возьмет оплату за пользование порталом. Но оказалось, что это был не единственный способ передвижения по городу. Когда на дороге, вымощенной ровным отполированным камнем, появился автомобиль, я ахнула. Точнее, это была карета, стилизованная под ретро-автомобиль. Роскошная кабина черного цвета была отделана золотыми элементами, а огромные окна подсвечивались легким магическим светом. Большие спецованные колеса оставляли на брусчатке яркий неоновый след, словно авто передвигалось исключительно на волшебных зельях. даран поднял руку, и возле нас тут же остановился чудо-транспорт. Дверца открылась самостоятельно, словно ее распахнул невидимый слуга, и даран небрежно швырнул кролика в авто. Флин приземлился на лапы и быстро юркнул под сиденье. «Прошу, мисс даран подтолкнул меня в поясницу, заставляя забраться по узким ступеням внутрь. Я опустилась на мягкое роскошное сиденье из фиолетового бархата, с тревогой поглядывая на своего спутника, что уселся напротив. «Доброй ночи, мистер Ройс». Поприветствовал его молодой водитель. «Ты, как всегда, пунктуален, Калас. Закрой окна». «Слушаюсь». Секунда, и на большие окна опустились черные шторки. Я приоткрыла рот от удивления и осмотрелась. Их ведь никто и пальцем не тронул. Неужели тут везде магия? Водитель взмахнул рукой, машина завелась. Как только он ухватился за руль, она сразу же тронулась с места. «Вот это да!» «Что такое, Шарлин?» Даран подметил мое любопытство и искреннее удивление, и ухмыльнулся. «Неужели ты даже забыла, как выглядит родной город?» «Плохо помню», — солгала я. «Но некоторые вещи кажутся мне знакомыми». даран усмехнулся и не ответил, только продолжил смотреть пристально, в упор, словно видел меня насквозь. И вот тут мне стало по-настоящему не по себе. Казалось, он не верит ни единому моему слову. Снизу раздалось тихое хныканье, и я, пытаясь избежать сцепкого взгляда Даррена, быстро заглянула под сиденье. Мое сердце сжалось от жалости. Мой маленький пушистый забияко-фамильяр тихо рыдал, отвернувшись к боковой стенке. Флин, ты чего?» Я осторожно протянула к нему руку, чтобы погладить и успокоить, но он укусил меня за палец. «Ай!» Стиснув зубы, я смотрела на маленькую капельку крови, выступившую на подушечке пальца. «Это все из-за тебя!» — огрызнулся кролик. «Ты не помнишь, кто он? Не знаешь, в чьи руки добровольно сдалась?» даран театрально ахнул и приложил руку к груди, словно его шокировала эта реплика. «Кто же он?» — в его наигранном удивленном голосе сквозила язвительность. «Расскажи-ка нам, ушастый, мне очень интересно послушать». «Кто?» — Флинн выполз из-под сиденья. «Ты враг она! Злодей, вор и убийца!» Я с опаской покосилась на ухмыляющегося Даррена. «Интересно, кролик просто истерит или на этот раз говорит правду?» «То есть артефакт у меня украли вы. Мэра в соседней империи убили тоже вы, а злодей, вор и убийца, по вашему мнению, я?» «Как чудненько!» «Я не стану тебе помогать!» — не унимался кролик. «А так?» Дарон вскинул руку и легонько пошевелил пальцами. Секунда, и кролик оказался парящим в воздухе. Яркая фиолетовая магическая волна окутывала его, медленно закручиваясь вокруг шеи. Я затаила дыхание, с ужасом наблюдая за этой картиной. «Не надо», произнесла на выдохе и с мольбой посмотрела на Дарона. В его странных зеленых глазах плясали фиолетовые магические искорки. Несколько секунд мы вели зрительную войну, и в конце концов он опустил руку вниз. Флинн резко шлепнулся обратно на пол и быстро спрятался под сиденьем. Даррен откинулся спиной на сиденье и сложил руки на груди, глядя мне прямо в глаза. «Ты бы, ушастый, лучше брал пример со своей хозяйки. Ведь если тебя некому спасти, спасай себя самостоятельно». «Верно, Шарлин?» Я нервно сглотнула, как он узнал. На губах Дарана появилась легкая, но совсем недобрая усмешка, будто он наслаждался моей растерянностью. Все-таки мое чутье меня не подвело. Что-то очень опасное и загадочное было в этом мужчине, во взгляде, в манерах, в низком голосе, даже в улыбке. Но я не могла не признать, что он очень красив». Тёмная бровь Дарена внезапно выгнулась, и его улыбка стала ещё шире. Казалось, что он читает мои мысли и слышит всё, о чём я думаю. Может, лучше рассказать ему всю правду прямо сейчас? Зачем вести с ним игру, если я заведомо знаю, что проиграю? Ведь если он узнает, что я не настоящая Шарлин и никак не могу помочь ему в поисках артефакта, точно убьёт. Просто за то, что зря потратил время. Э. Я прокашлялась, чувствуя себя неуютно под его пристальным взглядом. «Мне кажется, я должна вам кое в чем признаться, Даран. «В чем же?» Он, казалось, только этого и ждал. «В том, что ты не настоящая Шарлин? Так я и так это знаю. Ты слишком громко думаешь». «Что?» «Меня едва не хватил удар. Он действительно умеет читать мысли?» Даррен насмешливо кивнул, показывая, что и эту мою мысль он услышал. «Что?» Из-под сиденья появилась мордочка Флина. «Как не Шарлин? Ты не моя Шарлин?» Я неуверенно улыбнулась и отрицательно замотала головой.